Глава шестая. Ревность. Порой провалы в памяти бывают истинным благом. Генри ощутил это, когда очнулся в своем покое и увидел склоненное над ним лицо баронессы. Она была все в том же белом покрывале, с подбородок и щеки ленты барбетты. Слава деве Марии, вы пришли в себя, как я рада. Он попытался улыбнуться но не смог. Лицо не повиновалось ему. Герцог увидел вокруг себя Ральфа Баннастера, отца Мартина, барона Майсгрейва. Он глядел на них со слабым изумлением. А когда попытался заговорить, ему удалось лишь слабо застонать от нахлынувшей боли. Вопили истерзанные мышцы ноги от голени до бедра, тупо ломил руку, лицо жгло, словно адским огнем. И тут он осознал, что глядит на окружающих лишь одним глазом. Это так его напугало, что он все же разомкнул запекшиеся губы и спросил, что случилось с его лицом. «Все не так страшно, ваша светлость», — мягко отвечала баронесса. «Зверь ободрал вам щеку, и это всего лишь повязка. Глаза не пострадали». И тут он явственно вспомнил ржавый оскал, гнилый запах волчьей пасти и скрежет зубов по кости. Видимо, он все же не позволил волчице добраться до горла, и клыки зацепили лишь щеку. Герцогу захотелось узнать, насколько он обезображен, но он щел за лучшее промолчать. Баронесса поднесла к его губам чашу, и Генри стал пить. Сладковатое питье, он узнал его, это маковый отвар. Пусть. Сейчас ему было так плохо, что он согласен спать, забыться, надолго погрузиться в небытие. Когда герцог проснулся, Анна, как и ранее, находилась подле него. В узкое окошко сочился белесый дневной свет. Она сидела на складном стуле у окна с вышиванием на коленях. Герцог не отводил взгляда, из гибкой шеи, нежным профилем, точенным подбородком, неторопливыми движениями рук. Сама женственность. Но он помнил это лицо и в ту минуту, когда баронесса стояла над мертвой волчицей, сжимая окровавленный кинжал. В раскосых глазах свирепый блеск, побелевшие решительно сжатые губы. Она убила эту тварь. Она спасла его от неминуемой смерти. Генри помнил, как мечтал отличиться, в одиночку разделавшись с волчицей. Как надеялся спасти и саму Анну Майсгрейв, тем самым возвысившись в ее глазах. И тем не менее, теперь он, рыцарь, лорд и воин, обязан жизнью этой хрупкой молодой женщине. Ему стало так скверно, что он не сдержал невольного стона. Анна тотчас оказалась рядом. Что все еще так мучает боль? Он помолчал, прислушиваясь к себе. Больше всего удручала слабость. Но и боль давала себя знать. Щека все еще горела. Однако рука была туго перевязана. Такая же прочная и надежная повязка охватывала ногу почти до бедра. В ней уже не ощущалось резкой боли. «Я долго спал?» — спросил герцог. «Да, я напоила вас снотворным снадобьем, и вы проспали со вчерашнего полудня до рассвета. Это и хорошо, ибо вы ничего не чувствовали. Отцу Мартину было легко делать свое дело». Генри поглядел на светлое окно за ее спиной. «Послезавтра сретенье. Вас будут ждать в У милоты ты речи быть не может о поездке, пока вы в таком опасном состоянии. У вас сломана рука, а также раскроены до кости мышцы лица. Волчьи и собачьи укусы опасны и плохо заживают. Но мы с отцом Мартином промыли раны настоем белодонные зверобоя, а затем наложили швы и повязку с целебным бальзамом. Теперь все будет хорошо. Отец Мартин даже полагает, что после того, как вы спокойно провели ночь, не выказав ни единого признака лихорадки, раны не воспалятся. Что же касается лица, то я сделала все возможное, и, надеюсь, рубцы не будут слишком заметны. Анна улыбнулась. Отметины, полученные в бою и на охоте, лишь красят воина. Главное, что эта тварь не задела глаза, и вы, как и прежде, останетесь самым привлекательным рыцарем при дворе короля. Самым привлекательным. Генри подавил раздражение. Эта женщина, поначалу пренебрегшая его вниманием, а сейчас ходившая за ним, как за младенцем, смеет говорить с ним о мужской красоте. Он прикрыл глаза. «Если дела так хороши...» «Как вы говорите, то, полагаю, вам имеет смысл отправиться в Валнвик без меня?» Леди Анна помолчала какое-то время, а когда заговорила, в интонациях ее голоса проскальзывало заметное радостное возбуждение. «Возможно ли это, милорд? Вы не будете в обиде?» «В обиде? За все, что вы сделали для меня? Ах, миледи!» Раз вы уверяете, что все обойдется, стоит ли мне хныкать и просить вас остаться? Я ведь не столь непонятлив, чтобы не знать, как вам не терпится поехать на праздник ко двору Перси. Да и не стоит вам с супругом огорчать вашего покровителя графа Нортумберленда своим отсутствием. Надеюсь, своего капелана вы оставляете. Вот он и приглядит за вечно попадающим в просак беднягой Генри Стаффордом. Он видел, как баронесса оживилась. Чему же удивляться? Красивая женщина, желающая побывать на празднике у влиятельного лорда. Наверняка ей нечасто доводится оказаться в таком обществе, где ее очарование ум могут явить себя в полном блеске. Ближе к вечеру герцога посетил Майсгрейв. Он сообщил Бекингему, что его люди в роковой день охоты повсюду искали баронессу. Но, обнаружив следы Генри, поняли, что Леди Анна уже не в одиночестве. Когда же они натолкнулись на нее, застывшую над двумя телами герцога и мертвого хищника, баронесса несколько минут не могла произнести ни слова. Бекингем испустил вздох и сказал: «Ваша супруга, сэр, спасла мне жизнь, как и вы в свое время. В Неорте я обрел своих ангелов-хранителей. Если останусь жив, я найду средства отблагодарить вас». Глаза мои Греева холодно блеснули, но он словно пропустил мимо ушей сказанное. Стал продолжать свой рассказ. Анна заметила, как старая волчица прыгнула на герцога со скалы, как рухнул его конь, подмяв хозяина, и как затем хищница метнулась под откос и попыталась напасть, в то время как Анна, отчаявшись воспользоваться арбалетом, сбежала наверх и всадила нож под лопатку зверя. Генри опустил веки, слушая его. В этот миг он вспомнил, как легко барон разделывался с могучим вышаком стаи и чувствовал себя как никогда слабым и немощным. Они поистине прекрасная пара, они созданы Господом друг для друга. Отчего же я по-прежнему полон грез о прекрасной леди Ань? Я хотел бы заставить себя не думать о ней, но сердце непроизвольно начинает биться, едва я слышу шелест ее платья. Майс Грейв заговорил о поездке. Они с баронессой собираются гостить в Алмвике неделю, а может и более, до начала Великого Поста. Бекингем слабо кивал, слушая его. «Я слышал, Гарри Перси — большой любитель шумных перов и празднеств в рождественские дни. Но из-за моей злосчастной персоны вы не смогли там присутствовать. Так пусть же теперь ваша супруга хоть немного развлечется» ведь жизнь в отдаленном поместье не слишком разнообразна. Супруги отбыли на другой день на рассвете. Генри слышал веселый гомон в дворе замка. Порона сопровождал большой отряд, как и полагалось Северному тану в этих суровых землях. И снова Генри почувствовал себя заброшенным и одиноким, как и в самом начале своего пребывания в Нейорте, когда новогодний праздник, богоявление и крещение следовали одно за другим и обитатели замка поднимали чаши и веселились, а он цедил патагонные отвары, мечтая о глотке прохладного эля. Когда шум отъезжающего отряда затих, и Генри стал было задремывать, в покое появилась зарёванная Кэтрин Майсгрейв и уселась на краю его ложа, шмыгая носом. «Давай рассказывай», — велел герцог. С маленькой дочерью Майсгрейвов у него установились совершенно приятельские отношения. Девочка повсюду бегала за ним, и он этому не противился, как бы Кэтрин не донимала его своими расспросами. Он всегда был терпелив и весел с нею. «Они все уехали», — обиженно протянула Кэтрин, «и забрали с собой Дэвида. А я так хотела поехать. Алнвик — самый прекрасный замок на свете. Я была там в прошлом году на Троицу. Я думала, что поеду и теперь, а они... Отец! и она расплакалась навзрыд. Генри принялся ее утешать. Он напомнил, что маленький Грейв крестник Перси. К тому же именно в праздник Среди Богородицы принесла маленького Иисуса в храм, и потому в этот день всех первенцев мужского пола приводят в церковь. Но Кэтрин ничего не желала слушать. «В этот день дарят друг другу свечи и пекут блины», а валнвики устраивают фейерверк, а я никогда-никогда не видала этого. И Дэвид увидит это огненное чудо первым, а потом станет дразнить меня. Генри пообещал девочке, что когда-нибудь он возьмет ее с собой на юг, в Йорк или даже в Лондон, и они увидят фейерверк куда более пышный, чем в Валвике. Это подействовало. Глаза Кэтрин высохли, и она внимательно уставилась на Генри Стаффорда. «Это правда?» Он поклялся, хотя и знал, что лжет. И если уж уедет, то никогда больше не переступит порог Нейорта. Затем Кэтрин строго спросила, правда ли то, что на него напал во время охоты оборотень. Генри уточнил, никакой не оборотень, а старая волчица. Но Кэтрин это не устраивала. «Все говорят, что это не простая волчица». Люди из деревни проткнули ее коломы из сины, а потом сожгли, и пепел развеяли по ветру. Та же мама говорила, что эта волчица хитрая, как ведьма, и вела себя иначе, чем обычные звери. И девочка солидно осенила себя крестным знамением. Генри почел за благо согласиться с ней. Что ж, пусть себе считают, что в волчицу вселился злой дух. Пожалуй, тогда его поражение не будет выглядеть столь позорно. С него достаточно и одной мысли о том, что его спасла женщина, за которой он пытался ухаживать, на которую хотел произвести впечатление. Стыд жёг его сердце, и герцог дал себе слово, что уедет из Нейорта, едва только ощутит в себе достаточно сил. Он был силён и молод, и не мог долго валяться в постели. Поэтому едва капеллан снял повязку с его лица, добавив, что кость ноги не затронутой, пострадали лишь мышцы. Генри решился встать. Минуло всего неделя, а он, прихрамывая и поддерживая руку на перевязи, уже пересек покой и встал у окна. Круглое посеребренное зеркало, которое подала ему камеристка Молли, отразило его обезображенное рубцами лицо. Магровые полосы тянулись через кулу к виску, Но молодой лорд понимал, что из-за это он должен возблагодарить Бога, не допустившего, чтобы волчица вырвала ему глотку. Глаза Генри не утратили своего очарования и блеска, а рубцы хоть и обезобразили всю левую половину лица, однако не настолько, чтобы Кэтрин, с любопытством изучавшая новый облик высокородного гостя, не заметила. «Мне вас очень жалко, однако вы по-прежнему красивый». Герцог обнял малютку всегда много внимания уделявший своей внешности он лишь теперь понял что для него значило лицо наверное это было недостойно войны но так уж вышло что генри стафорда воспитывали большей частью женщины и если он и научился прекрасно владеть оружием объезжать коней и держать себя с рыцарским достоинством все же в его характере сплелись и женская мягкость и ранимость и податливость И хотя он старался не показать, что раны еще тревожат его, один Ральф Банастер знал, что его господин едва не расплакался и не швырнул в камин зеркало, увидев, что стало с его обликом. «Мы уедем отсюда, Ральф», — твердил он оруженосцу. «Уедем, как только я смогу сесть на коня». «Я не хочу, чтобы Леди Анна видела меня таким». Однако барон с баронессой вернулись гораздо раньше, чем предполагали. Это произошло неожиданно, на исходе недели. Уже стемнело, и распоряжавшийся в отсутствие барона Оливер Симл велел поднять мосты и выставил дозоры на стенах. Генри засиделся за партией в шахматы с самым неожиданным партнером, какой у него когда-либо случался. Это был карлик Майсгрейвов Пикалет. Кривоногий, с плечами неравной высоты, с круглыми и темными, как у Спаниели, глазами и шишковатой большой головой, он оказался умён и сообразителен и так виртуозно обыгрывал лорда, что тот, в конце концов, не выдержал и отвесил шуту такую оплюху, что тот, звеня бубенчиками, откатился в дальний угол комнаты. Но сейчас же словно на пружинах вскочил и запрыгал, показывая язык и корча зверские рожи, пока Бекингем не расхохотался не предложил Роцу новую партию. Герцог благоволил к шуту, ибо тот был словоохотлив и с готовностью отвечал на вопросы о своей госпоже. Так Генри узнал, что она появилась в Нейорте, когда король Эдуард вернул себе трон после победы над Уорвиком и последними Ланкастерами. Ради семейной жизни с леди Анной барон отказался от выгодной должности при дворе. А когда герцог Глостер сделался наместником севера Англии, в Нейорте даже поговаривали, что барон с супругой подумывают оставить родовое гнездо и уехать на континент. Все это озадачивало герцога. Однако в этот вечер ему было не до расспросов. Он трижды проиграл карлику, но теперь сумел-таки поставить его в безвыходное положение и, усмехаясь, глядел, как шут потирает лоб и скребет в затылке, решая то ли пожертвовать королевой, то ли отдать ладью, оставив при этом беззащитным короля. И в это мгновение раздался пронзительный звук рога, оповещавший о прибытии хозяев. Карлика словно ветром сдуло. Генри слышал, как звенят его бубенцы, пока он скачет со ступени на ступень вниз по лестнице. Вскоре раздался скрежет поднимаемых решеток, Затем внутренний двор наполнился грубыми мужскими голосами, громом подкова камень, замелькали отблески факелов. Генри тоже встал и начал осторожно спускаться по лестнице. Когда он оказался у двери, ведущей в большой зал, там все еще было пусто. Камины были холодны, и лишь одинокая свеча теплилась в высоком шандале, отбрасывая смутные тени. И сейчас же он увидел баронессу. Она шла торопливо, почти бежала, так что полы ее плаща развивались. Генри услыхал ее нервное сродни схлипыванию дыхания. Затем в дверном проеме возник силуэт ее мужа. «Анна!» — громко позвал он. «Анна, погоди! Нам необходимо объясниться!» Но она уже поднималась по лестнице наверх. «Зачем, Фил? Я устала и хочу спать!» Генри невольно отступил в тень. Леди Анна миновала его, задыхаясь от ходьбы или слез. Барон остался в зале. Какое-то время он стоял неподвижно, затем повернулся и медленно вышел. На другой день герцог не стал спускаться вниз, сославшись на недомогание. Но еще с утра к нему прибежал карлик Пикалет и выпалил, что сегодня барон ночевал в помещении для солдат. А леди Майсгрейв, хотя с утра и занялась обычными делами, но ни словом не перемолвилась с супругом. Однако, когда ближе к обеду баронесса поднялась в покое герцога, она не выглядела чем-то удрученной. Она выразила удовлетворение тем, что сэр Генри столь быстро поправляется, была весела и даже нежна. Генри это отчасти обескуражило, особенно когда он понял, что баронесса явно кокетничает с ним. — Вас не пугает мое обезображенное лицо? — в упор спросил герцог. Леди Анна подошла так близко, что он снова уловил нежный аромат ее духов, подняла руку и осторожно коснулась его щеки. Она словно бы желала осмотреть наложенные на лице швы, но прикосновение ее пальцев было столь бережным и нежным, и стояла она столь близко, что Генри неожиданно пересохла во рту. Я думаю, что когда рубцы окончательно заживут, Они будут привлекать меньше внимания. Что же до меня, то я считаю, что от этого вы только выигрываете. Простите мою дерзость, милорд, но мне всегда казалось, что в вашем лице есть нечто женственное. И по вкусу железное изваяние вроде ее супруга. И если Леди Анна сейчас и кокетничает со мной, то лишь для того, чтобы заставить барона ревновать. Что же произошло между нежными супругами? То, что очаровательная баронесса пытается использовать его в своей игре, рассердило герцога. Это унизительно, и походит на то, как он использовал Джейн Шор, чтобы насолить королю. К тому же Генри еще не забыл, что Анна отвергла его, напомнив, чем он обязан Филиппу Майсгрейву. Поэтому, несмотря на все желание поддаться сладкому зову, он резко отступил и самым безразличным тоном стал расспрашивать о празднествах в замке Перси. Анна заговорила просто, словно и не заметив его колебаний. О, в Валнвике все было великолепно. Она получила неописуемое удовольствие. Пир, танцы, торжественное мессо. Ее сын Дэвид никогда не видел ничего подобного, и поэтому был страшно огорчен, когда им пришлось уехать до срока. — Отчего же вы оставались там так недолго? — спросил герцог, в упор глядя на баронессу. Он видел, как Анна напряглась, стараясь найти наиболее обтекаемые слова. Но тут раздался звук рога, зывавшего домочадцев к трапезе, и хозяйке Нейорта удалось уйти от ответа. «Вы еще довольно слабы, милорд. Обопритесь на мою руку и идемте вниз». Так рука об руку они и появились в большом зале. Баронесса была весела, как птичка. Филипп Майсгрейв оставался невозмутим а Генри Стаффорд чувствовал себя совершенным дураком. Во все время трапезы баронесса сохраняла превосходное расположение духа. Она непринужденно поведала Генри, как Перси был удивлен и огорчен тем, что его светлость не прибыл в Алмвик вместе с ними. Им пришлось объяснить, что герцог был ранен во время охоты и приедет, едва только позволит здоровье. Из тех, кто присутствовал на празднике, кроме епископа Йоркского Рутерхема Генри Стаффорд, никого не знал. Это были сплошь северные лорды, с которыми он никогда не сталкивался при дворе. «Был ли в замке кто-либо из приближенных сэра Ричарда Глостера?» — осведомился он. «Да, некий сэр Фрэнсис Ловел, который в детстве был другом герцога Ричарда». Сейчас же его вновь приблизил сэра Фрэнсиса к своей особе, сделав одним из ближайших поверенных. Сэр Фрэнсис очень любезен и с ним весело. Сказано это было с неким нажимом. И Генри заметил, как баронесса бросила в сторону супруга быстрый взгляд. Однако Майс Грейф не обратил внимания на ее слова. Отрезав ломоть молочного поросенка, он невозмутимо вытирал хлебом лезвие ножа. «А какова сама леди Перси?» — спросил герцог. «Говорят, она весьма хороша собой». Анна с беспечной улыбкой пожала плечами. «Об этом трудно судить женщине. На мой взгляд, она несколько пресна и бесцветна. Леди Мот Перси. Впрочем, я полагаю, что мой супруг лучше ответит вам на этот вопрос. Леди Мот устроила в Алновике настоящий суд любви» и потребовала, чтобы барон Майзгрейв непременно был ее рыцарем и надел ее цвета. Чтобы скрыть улыбку, Генри Стаффорд уткнулся в бокал. Представить себе этого северного воина в роли куртуазного воздыхателя он никак не мог. Однако, судя по всему, леди Майзгрейв именно это и обеспокоило. Странно видеть, что такая образованная и прекрасно воспитанная дама уделяет столько внимания фривольным забавам супруги провинциального властителя. В Лондоне при дворе тоже было в ходу куртуазное ухаживание, но там царили совсем иные нравы, и зачастую все оканчивалось тем, что дама на ночь оставляла свою дверь незапертой для верного паладина. Здесь же, на севере, все это казалось неуместной шуткой. Возможно, что леди Мот Персии в самом деле не права, пытаясь укоренить выдумки трубадуров в этом краю кровопролитных войн и набегов. Можно понять и ревность леди Анны. Ее супруг силен и привлекателен, но он истинный северянин. И Генри трудно было вообразить, как мог повести себя этот человек, когда Мот Перси избрала его своим рыцарем. Да и как отнесся к этому граф Нортумберленд? Майс Грейв был одним из его видных сторонников. Но Генри и раньше доводилось слыхивать о шумных размолвках между Персией и его легкомысленной супругой.